Глава вторая. Ну вот, начало было положено. Но теперь женщина смотрела на него и ждала, а он вдруг заметил в углу на низеньком табурете таз и кувшин с водой. Его специально там поставили, помня пристрастия Снежены не очищать руки магией, а постоянно мыть их водой. Но Джейдок и то, что Шаум сообщил, только что полностью меняло все. В тазу было немного воды, значит, она пользовалась а Эду чуть дурно не стало. Через такое же зеркало воды Джейдок уже однажды похитил женщину, которую охраняла армия вооруженных до зубов у воинов. Увел у них из-под носа. Он решил, что лучше сразу проинформировать её обо всём, а заодно максимально всё ускорить. И, стараясь не повышать тона, он произнёс. «Лидия, я убедительно прошу вас не приближаться к открытой воде и не смотреться в отражение». «Это для вашей же безопасности». Женщина побледнела. «Вода была отравлена?» Черт, это оказалось сложнее, чем он думал». «Нет, нет», — сказал Аэт. «Вы не так поняли. С водой все в порядке». «Так объясните, чтобы я могла понять». Он уже видел признаки приближающейся истерики. это не выносил женских истерик. Поэтому медленно выдохнул, прошелся по шатру, потрогал матерчатую стенку и только после этого неохотно признался. «Вас могут похитить». И уже ждал, что сейчас разразится истерика, однако у нее промелькнуло странное выражение только. «Вы собирались сообщить мне о цели моего приезда», — проговорила она. Аэт был удивлен. Он снова прошелся по шатру и начал. «Лидия, не хочу вас обманывать, но...» «Разумеется, вы получите работу и жилье, все, как говорилось в контракте. Но основная цель не это. И замер, глядя ей в глаза. «А какая?» — спросила она подозрительно. «Ты должна выбрать одного из нас». Ну вот, все донес, оказалось не так уж сложно. И тут она прищурилась. «Что?» «Лидия», — повторил он. Ты должна выбрать одного из нас и сделать это как можно скорее. Опять быстрая смена выражений, потом ее глаза загорелись самой настоящей яростью. «За кого вы меня принимаете?» — выпалила женщина и быстро встала, подхватив свой чемодан. «Немедленно отправьте меня обратно, я верну вам деньги и выплачу неустойку». Все-таки истерика. Он все еще пытался говорить спокойно, даже специально понизил тон. «Лидия, выслушайте меня. Я не буду в этом участвовать». Нет, на этот раз терпение Повелителя закончилось. Но в этот момент случился толчок. Резкое возмущение магического фона. А это миг развернулся в сторону границы и замер. Импульс прошелся волной, мембрана между мирами дрогнула и снова успокоилась. Однако возмущение магического фона осталось. Еще несколько секунд Аэт сосредоточенно прислушивался к ощущениям, пытаясь понять, что произошло. И в очередной раз досады подумал, что безнадежно отстал от своего младшего брата. Будь он сейчас полноценным драконом, многое решилось бы гораздо проще. Впрочем, ему надо было заняться иномерянкой, которая сейчас полыхала возмущением, как факел. А Эд, наконец, отвлекся от происходившего на границе миров и перевел на нее взгляд. Отправьте меня обратно! Сердито сверкнули ее серые глаза. А он смотрел на нее и не понимал. Что неясно? На каком же языке еще с ней разговаривать? Ведь он же объяснил ей все, ничего не стал утаивать. Как можно было до такой степени извратить его слова? В конце концов, это уже было обидно. Но это невозможно, бросил он. Прошу вас успокоиться, госпожа. И вышел из шатра. Чувствовал себя полным идиотом. С его дипломатическим талантом не мог договориться с женщиной. Повелитель, у которого в подчинении все кланы. А это с трудом подавил досаду. Не успел он отойти на несколько шагов, как его обступили проводники. Опять. Все были здесь. Хозяин сторожевого замка Гайдиар, Горный волк, Бранвенленд, ночной охотник, Барс Садхан, Ургенкар, медведь и Алан, молодой драконий принц из водных. Все бывалые, с опытом. Если так посмотреть, чего им всем не хватало. Лучшие воины из самых сильных кланов. Наделенные властью и богатством, у каждого имелся немалый гарем. Сейчас они были здесь, встречали женщину из другого мира. И даже не ради предсказания, осулившего неограниченную власть, а ради чего-то непонятного и неуловимого. Чувства. Кто бы раньше им сказал, что так будет, смеялись бы в лицо. Но бездна их всех забери, это соперничество будоражило кровь, зажигало надежду обрести то самое неведомое. За что и жизнь отдать не жалко. А теперь появился еще и седьмой — Джейдек. Наверняка черный дракон ошивался где-то поблизости, и это бесило Аэда больше всего. «В чем дело?» — спросил он сухо. «Ты тоже почувствовал?» — спросил Бранван Лэнд. Аэд шумно выдохнул, скользя взглядом по горам на горизонте. «Почувствовал ли он?» «Да, бездна его забери». Но сказал он о другом. Джейдок будет седьмым». «Что?» Со всех сторон немедленно посыпались ругательства. «Тише!» — поморщился Аэт. «Он не женат, не прошел ритуал, правила допускают. Джейдок может стать проводником так же, как и любой из нас». «Он изгой!» — мрачно заметил хозяин сторожевого замка Гайдиар, крепкий, жилистый мужчина с холодным цепким взглядом. Аэт чуть не сказал ему. «А ты когда-то уже был женат, но воздержался. Проговорил только». Это уже не имеет значения. Шаум дал ему благословение. Хех, подбоченился и хохотнул медведь. Конечно, вам драконам же всегда везет. Аэт смерял его взглядом и отвернулся. Везет, как же! Просто адский. Достаточно было вспомнить сцену, которую женщина ему только что устроила. Вообще-то я спрашивал вот об этом, повелитель, проговорил Брандман Лэнд и мотнул головой в сторону границы. Все они уловили возмущение магического фона. Трое из проводников-оборотней. У них в буквальном смысле шерсть поднималась дыбом. Что-то происходило на той стороне. Но что? Сейчас переходить... Проверять не было возможности с ними женщина. А внутренняя тревожность усиливалась. «Приказ прежний», — сказал Аэд, — «готовьте переход». Мужчина ушел, а Лида все продолжила кипеть. Невозможный непробиваемый самоуверенный тип. И вид у него как будто по меньшей мере повелитель мира. С досады она чуть не запустила ему вслед стоявшим на столике под носом. Невозможно. Все прекрасно возможно. Просто не хотят. Они же как-то заманили и доставили ее сюда. Значит, точно так же можно обратно перейти эту чертову границу сразу вспомнила того агента и контракт как она вообще могла попасться на эту удочку наверное к ней применялось какое то воздействие и что теперь делать зло выдохнула бросила чемодан и снова села на топчан судя по всему отпускать они ее не собираются но теперь она поклялась себе что что смех И отчетливо послышался тихий бархатный мужской смех совсем рядом, но в шатре никого не было. Только этого не хватало. Теперь она потихоньку начнет сходить с ума. Боже милосердный, как она хотела сейчас оказаться дома, в своем родном обшарпанном кабинете на третьем этаже энской поликлиники. А шум снаружи усиливался. Голоса конское ржание, оружие бряцало. Снова колыхнулась ткань, закрывавшая вход. Лида вздрогнула и настороженно замерла, однако никто в шатер не вошел. Только она выдохнула с облегчением, как снова вернулось то странное ощущение. Будто энергетический импульс прошелся волной. Второй толчок, движение пластов пространства почувствовали все. А Джейдок уже видел подобное в своей жизни и знал, что это такое. Похожее возмущение магического фона было, когда он впервые применил запрещенную магию смерти. Но это было давно, еще в той войне и окончилось печально для него. Он тогда лишился самого главного, своей внутренней сущности и оказался заперт под землей. А уж там в заперти, у него было много времени, чтобы сожалеть о содеянном. Достаточно для того, чтобы начать превыше всего ценить свободу. И когда благодаря подарку судьбы он свободу обрел, выводы Джейдак тоже сделал. Никогда и ни за что он бы не стал бы применять еще раз запретную магию смерти. Но характер возмущений, само движение пластов, все это один в один напоминало тот самый взрыв. У черного дракона сейчас было два пути. Либо исчезнуть оттуда сразу, либо вмешаться и предотвратить потому что он сильнее всех этих мальчишек вместе взятых, потому что у него есть опыт. Он уже однажды прошел через это, а они нет. Джейдок не мог удержаться от смеха. Он сейчас думал о жизнях этих недоумков. Поистине, став проводником, он растерял последние мозги. Вместо того, чтобы забрать женщину и тихо исчезнуть, он метнулся к границе миров. Взрыв действительно имел место. Где-то в районе Ливийской пустыни неизвестные силы испытывали то ли ЭМИ-бомбы, то ли СВЧ-оружие, то ли еще нечто ужасное, засекреченное и убойное. Установить не удалось, ибо никто и не пытался. Места пустынные, постоянные стычки. И разных боевиков правительственных и неправительственных войск и прочих бандформирований там шлялось столько, что уследить просто невозможно. В итоге выброс энергии вызвал электромагнитное излучение и импульс. Произошло завихрение магнитных полей. Как, почему туда затянуло самолет с российскими туристами, следовавшие рейсом из Луксора на Каир, а оттуда на Москву, никто так и не понял. Но его буквально всосало в воронку и выбросило с другой стороны. Всё произошло мгновенно. Грань между мирами вспучилась, как будто что-то огромное пробивалось к ним с той стороны. Мембрана не выдержала напора, сначала прогнулась уродливым пузырем, а потом и вовсе прорвалась, пропуская сквозь себя распадающийся на обломки самолет. И вся эта куча металла влетела, снося все на своем пути, с адским свистом и скрежетом пронеслась по долине. Неизвестно, что было бы и какие разрушения принесло, если бы все это не приняла и не удержала от падения стена черного огня, которую поднял Джейдок. Вместо того, чтобы разлететься в прах, останки самолета мягко опустились на землю. Зрелище было ужасным, обломки, кровь, раненые. Но там были живые, и среди живых — женщины. Джейдок поразился. Так странно, как будто судьба намеренно вмешалась и спутала все карты, подогнав им новые вводные. Один из обломков приземлился прямо рядом с ним. Молодая женщина, светлые волосы, нежная кожа, тонкие руки на подлокотниках кресла. У нее была неестественно свернута шея, но сердце билось. Медлить было нельзя, если не стабилизировать ее состояние, женщина умрет гарантированно. Джедак оглянулся на лагерь, там осталась женщина в шатре. Потом обернулся черным драконом, подхватил раненого вместе с креслом, взмыл в небо и в несколько взмахов исчез. Когда раздался этот душераздирающий скрежет, Лида бросилась вон из шатра. И дальше весь этот кошмар происходил прямо у нее на глазах. Как в каком-то фантастическом боевике с безумными компьютерными эффектами. А дальше все происходило словно в замедленной съемке. Та самая чуть смерцающая дымка, которую она сначала приняла за мираж, надулась гигантским пузырем, и сквозь нее в их сторону прорвался разлетающийся на части самолет. Она даже крикнуть не успела, только рот зажала двумя руками. В тот момент -то Леди казалось, что неуправляемая груда металла сметет и уничтожит тут все. И ее, и шетеры, и всадников, кинувшихся этой махине на перерез. Их всех расплющит обломками или накроет взрывом, если рванут баки с топливом. Но тут, навстречу, поднялась стена огня, невиданного, черного. Невозможно было поверить своим глазам, на эту стену огня поднял человек. Он стоял, вскинув руки, и своим огнем удерживал несущиеся обломки, как на магнитной подушке. Он их как будто нес. Еще несколько секунд. Потом скрежет, от которого можно было оглохнуть, прекратился и все замерло недвижимо. А человек вдруг у всех на глазах обернулся черным драконом с огромными крыльями, подхватил что-то земли и взмыл в воздух. Мгновение звенящей тишины. Лида замерла, не слыша ничего, не в силах оторвать взгляд от дракона. Несколько взмахов и огромные черные крылья исчезли из виду. А мир внезапно взорвался звуками. Всё вернулось. И прежде всего осознание — это другой мир. Она заметалась на месте, но новое осознание пришло. Другой — это мир или что-то ещё. существует ли драконы, или ей это всё просто привиделось, она врач. Там, среди останков самолёта раненой и оказать им помощь её прямой долг. Иногда достаточно одной правильной мысли, и все невероятное вокруг перестает быть невероятным. Остается только работа. Привычная работа, пусть и в экстремальных условиях. Якорь. Успокоиться взять себя в руки. Она несколько раз крепко сжала кулаки и глубоко вдохнула. Потом кинулась в шатер к своему чемодану, где у нее были на всякий пожарный походная аптечка, обезболивающая тонометр фонендоскоп, бинты. Быстро напихала все в матерчатую сумку, перекинула через плечо. На все ушло меньше минуты. Драгоценной минуты. Выскочила и, не обращая внимания на то, что один из всадников несется ей на перерез и машет рукой, бросилась к обломкам. Но не успела она толком от шатра отбежать, как опять началось нечто сверхъестественное. Лида схватилась за голову, за сердце и невольно присела от неожиданности. Посреди долины один за другим быстро-быстро начали разворачиваться порталы, оттуда посыпались люди и тут же стали превращаться в огромных драконов. Она насчитала шестерых пепельный, красный, потом два черных, белый, серебристый. Но первым появился бронзовый дракон и сразу рванул границы миров. От него пошла волна живого алого пламени, и он закрывал пробоину огнем, как будто сваркой заваривал. И под напором огня висевшая лохмотьями мембрана стала быстро затягиваться. Когда последним к месту катастрофы явился огромный перламутрово-белый змей, окна между мирами уже практически не было. До этого Лида еще держалась. Но гигантский змей — это был перебор. Крайняя мысль была, какую забористую траву они подсыпали в мясо, что ее так качественно глючит. А потом она просто закрыла глаза. На несколько секунд чтобы потом открыть их и убедиться что это все прошло ничего не прошло по-прежнему на месте были обломки самолета вот только драконов теперь не было вместо них снова были люди и эти люди отчаянно жестикулировали и о чем-то спорили работа напомнила она себе и пусть эти ящеры и рептилоиды выясняют отношения или что они там еще делают это не должно ее касаться Лида пошла к обломкам самолета, потому что там были люди, и они нуждались в помощи. По телевизору страшно увидеть такое, вживую тем более. Но на удивление жертв катастрофы оказалось меньше, чем она думала. То есть ранения имелись почти у всех. Живых и в сознании пассажиров она насчитала 37 человек. Одна девушка пропала без вести. А вот экипаж, к сожалению, получил ранения, несовместимые с жизнью. Самолет был местных египетских авиалиний. Лида это поняла из разговоров, пока оказывала помощь раненым. Им повезло уцелело много из оборудования: медикаменты, кислородные маски. Странное состояние. Она работала, а у самой все это время стояла перед глазами картина огромные черные крылья. Дракон. Другой мир. Осмысливать все это она решила. Потом